Я могу нарисовать, сказала Игле. У меня профессиональная зрительная память. Клавди нажал кнопку на столе. Принесите нам, пожалуйста, срочно. Эгле, вам что? Карандаши, тушь, краски? Карандаши нормально, сказала Игле. 24 цвета. Она представилась с некоторым злорадством, как все эти референты и устрашающие инквизиторы в черных плащах забегают сейчас по дворцу в поисках констоваров. Но коробку принесли через две минуты. Двадцать четыре, остро отточенных карандаша и чистый альбом для эскизов. Она села у края огромного стола, разложила инструменты, прикинула композицию. Память рук и глаз вдруг подсказала ей, что совсем недавно у нее была любимая работа и любимый человек, и она была счастлива. Ее скрутило, как жгут мокрого белья. Слезы и сопли пролились на лист и испортили его. Клавдий-старш встал, импульсивно сделал шаг по направлению к ней и отступил обратно. «Одну минуту», — прошептала Эгле. Он переправил ей по столешнице пачку сигарет и зажигалку. Не поднимая глаз, Эгле закурила и склонилась над новым листком. Изогнутый серебряный клинок с клеймом оружейника. Витая рукоятка Серебро с рубином. Это подлинное оружие. Вероятно, есть в музейных фондах. Вы можете найти, откуда его сперли. Она подняла голову. Великий инквизитор издали смотрел на ее рисунок. Лицо его было спокойным, но Эгле испугалась. Что-то не так? Все нормально. Он запрокинул голову, вдыхая дым в решетку вытяжки. «Просто я видел эту штуку раньше. Это может быть совпадением, а может и не быть». Эгле поймала себя на том, что рисует кровь на клинке. Отложила карандаш. «Я не все рассказала». «Я знаю». Он откинулся на спинку кресла. Эгле затушила сигарету, перевела дыхание и заговорила. И при первых же словах поняла, что древний ужас, заключенный в словах о ведьме-матери на зеленом холме, ей не привиделся. Глаза человека напротив сделались непроницаемыми, будто нарисованными на закрытых веках. Он не перебивал, не двигался и вряд ли дышал. Даже рассказ о Навке, которая явилась к Мартину, не произвел на него такого впечатления. Эгле говорила сипла, как пропойца. Я не вслушивалась, что там говорит несчастная девочка, то есть Навка. В тот момент я увидела пистолет, я не слушала. Но потом, когда ведьма на берегу с ножом повторила ту же фразу, я вспомнила. Клавдий слушал, оцепенев. Вот зачем... Приезжал Мартин. Вот почему он задавал Ивге вопросы, которые так ее напугали. Ты — сын матери ведьмы, заново рожденной матери. Вот и подступили в упор давно ожидаемые легендарные события. То ли битва, то ли казнь. Хорошо, если все-таки битва. Он нажал на кнопку селектора на столе. «Арно, отправьте сообщение водницу, лично куратору, официально, с дублями по всем каналам связи. Экстренный вызов в Вижну, во дворец Инквизиции. Свяжитесь с Содницей и организуйте ему самолет. Доложите мне, когда он выйдет на связь и когда вылетит». «Я принесла плохие новости?» Не своим, слабым голосом спросила Эгле. «Не очень хорошее», — признался Клавдий. «В этих словах есть смысл? Что это значит для Мартина?» «Эгле», — сказал он, подумав, — «я страшно благодарен, что вы пришли с этим ко мне». Я не готов сейчас объяснять, что происходит, но очень прошу, никому без моего ведома этих слов не повторяйте. «Эгле! Ее зовут Эгле!» Ведьма захлебывалась, боясь замолчать хоть на секунду. «Она не твоя! Ты ее не присвоил!» Она пройдет обряд, и ты не остановишь, ничего не сможешь. Нет, стой, я отвечу». За последние минуты Мартин много узнал об искусстве допроса. И еще больше он узнал о себе, как о допросчике, и не мог отменить это знание, не мог зажмуриться в ужасе, где и как она пройдет обряд. Под небом, под соснами, станет одно из нас. Больше не знаю. Когда? Скоро, день или два, или уже сегодня. Не знаю. Когда она говорила ⁇ не знаю ⁇ это означало, что информации нет. Флаг ведьмы знают и чуют многое, но они не всеведущие. Зато Мартин... Теперь знал о ее нервных центрах все. Хладнокровный, эффективный, мастеровитый палач. Мартин позвонил референту прямо из подвала и отдал распоряжение. Потом вернулся к допросу. «Поговорим о Зеленом холме. Что это за место?» «Там ведьма-матерь сидит на вершине и ждет своих детей». Как туда попасть? Убить инквизитора. Тогда, покинув этот мир, ведьма придет к своей матери. Загробное царство для ведьм? Мартин ухмыльнулся. Нет, нет, это другой мир для нас. Когда твой мир сгорит, зеленый холм станет повсюду. Он спросил ее о ноже. Ведьма ответила, не сопротивляясь. Нож был ритуальный, инквизиторский. пятьдесят лет назад ведьма выкопала его из могильного кургана, в котором, вероятно, покоился прах кого-то из ближайших сподвижников Атрика Оля. «Сколько я вас перерезала этим клинком! Сколько инквизиторской крови ушло в землю! Без славы, как на бойне!» Он подробно расспросил о ее предыдущих жертвах. Потом снова позвонил референту, и тот связал его с Руфусом из Ридны. «У меня беседа с ведьмой, которая убила вашего сотрудника», — сказал ему Мартин. «Он действительно умер от проблемы с сердцем, вернее, от проблемы с отсутствием сердца в груди. Вы не отделаетесь одной отставкой, Руфус» и не слушая больше потрясенную тишину в трубке он вернулся к допросу так что я такое ты падаль ты мертвец ты скоро сдохнешь в муках она так бешено сопротивлялась что мартин понял информация имеет ценность кровь из носа заливала ее губы она билась в колодках выла но не отвечала. — Это была прелюдия, — сказал Мартин с сожалением. Теперь поднимается занавес, и начинается первый акт. — Стой! — она сорвала голос. — Ты... Нет, ты не тронешь ее, не убьешь, не успеешь. — Кого я должен убить? — Нет, нет, мать-ведьму, ты сын. У тебя власть над ней. Я сын Ивги Старж. Проклятое имя! Она от него откажется, когда пройдет обряд. Ты не успеешь. Моя мать пройдет обряд? Она хрипела, едва шевеля губами. Она пройдет свой путь. Скоро ты ее не тронешь, ублюдок. Мартин еще раз позвонил референту, отдал распоряжение и услышал, как дрогнул в трубке голос собеседника. «Следует ли поставить в известность великого инквизитора?» «Нет», — сказал Мартин. Ведьма сипела, обвиснув в колодках. «Она успеет. Раньше, чем ты до нее доберешься. Мать-ведьма пройдет обряд» воссоединиться с той, что сидит на зеленом холме. Две ее сущности сольются воедино, и восстановленный мир получит свободу. Настанет ведьмин час и ведьмин век. А если я все-таки до нее доберусь? Нет. Ее глаза остекленели. «Но великая мать одинаково любит всех своих детей», — сказал Мартин медленно. «Она не любит тебя», — прохрипела ведьма. «Она не пустит тебя! Она тебя не звала!» «Либо вы чего-то не знаете?» «Нет!» — ведьма задергалась так, что встроенные в каменный пол колодки зашатались. В ее глазах был дикий ужас, а ведь он не пытал ее сейчас. — Вы совершили ошибку, — сказал он с кривой усмешкой. — Понимаете, какую? Несколько секунд она смотрела на Мартина, беззвучно шевеля губами. Потом прохрипела. — Убей меня, отпусти на зеленый холм, будь милосерден, брат. «Я забираю вас с вашего участка. Ходить на контроль будете теперь ко мне». Клавдий развернул к себе экран компьютера. «Никто вам не станет задавать вопросов, а если станет, ссылайтесь на меня и...» Он замолчал, уставившись на монитор. Эгле, глядя на его лицо, снова замерзла. Он молчал. «Десять секунд. Двадцать». Эгле начала дрожать. Клавдий-старш смотрел на монитор. Она видела отражение в его глазах, но не могла, конечно, прочесть ни строчки. «Я что, в розыске?» Она поняла, что называет вслух свой главный страх. Он вытащил телефон. Набрал один номер, потом второй, потом третий. «Мартин, свяжись со мной немедленно!» Отключил связь. Наконец-то посмотрел на игле. Я сейчас вызову машину. Ей было уже все равно. Эгле Север, храбрая, как воздушный десантник, живучая, как мангуст в схватке с коброй, на глазах оседала, теряя смелость, силы, кураж, волю к жизни. Я сейчас вызову машину. — повторил Клавдий медленно, — и вас отвезут ко мне домой. Она, кажется, не поняла, что он сказал, или не поверила. Технически убрать вас из розыска возможно. Он перевел взгляд на монитор. Но это бюрократическая процедура, несколько суток, и я должен понять, что он имел в виду. Вас я попрошу не торопиться с выводами и ни в коем случае не делать резких движений. Я думаю, он пытается вас защитить». Она молчала. На мотивацию Мартина ей было в этот момент наплевать. «Вам что-то надо забрать из дома? Вещи?» «Компьютер», — сказала она, еле шевеля губами. «Хорошо, вас завезут домой на минуту. Лучше не затягивать». Прозвучал сигнал. Сплыло сообщение на канале срочных донесений. Ведьма, находящаяся на его контроле, только что объявлена в розыск. В первую секунду он подумал, что речь идет об игле. Потом он увидел в донесении имя. Закусил губу. У Мартина что-то происходит в его однице. Что? Он набрал канцелярию одницы, и ему наконец-то ответили. «Да погибнет скверно», — сказал Клавдий ледяным голосом. «Свяжите меня с куратором, сию секунду». «Патрон, куратор не на связи», — сказал заместитель Мартина. «Он в подвале, допрашивает ведьму». «Что он делает?» «Допрашивает ведьму, патрон, с пристрастием, по-видимому, ту, которая убила наших сотрудников». «Почему он не поставил меня в известность?» — прошепел Клавдий. Эгле отшатнулась, будто ее окатило осколками разбитого стекла. «Я не могу этого знать, патрон!» Заместитель Мартина заволновался. Он просил э, дать ему возможность закончить. Не было распоряжений. Других. Клавдий оборвал связь. Не глядя, начертил в воздухе изолирующий знак, невидимую пленку на время отделяющую Эгле от его ярости, недоумения и страха. Ивга в телефонной трубке отозвалась мгновенно. «Что-то случилось?» «Возможно», — сказал Клавдий. «Ты и дома? В библиотеке?» У нее изменился голос. Видно, она что-то прочитала по его интонациям. «Мне надо быть дома?» «Да». Клавдий покосился на Эгле, которая, отвернувшись от него, Застыла будто в трансе. У нас будут гости. Эгле Север. Она в розыске. — Понятно, — ответила Ивга после крохотной паузы. — Выезжаю. — Нет, погоди. Он сжал зубы. — Есть еще обстоятельства. Отпусти водителя. Мои люди за тобой приедут. — Клав. Ее голос осип в трубке. — Я... «Тоже в розыске?» «Спокойно», — сухо сказал Клавдий. «Я должен получить от него объяснение. Дождусь его во дворце, поговорю и сразу приеду. Держись». «Не волнуйся за меня», — хрипло сказала Ивга. «Осторожнее там». Эгле смотрела мутными глазами. Клавдий изобразил улыбку, вытащил из кармана связку ключей. Светлый... От калитки, медной, от входной двери. Если прибудете раньше, просто дождитесь Ивгу. Она подъедет скоро после вас. Он бросил связку, надеясь вывести ее из оцепенения. И точно, она сперва инстинктивно поймала ключи, потом глаза ее прояснились. «Вы что, даете мне ключи от своего дома?» «Вы же мне доверяете», — сказал он устало. «Вы мне доверяете кое-что посерьезнее, чем дом». Она разогнула спину. Хотела что-то сказать. Судорожно закашлялась. «Моя жена станет задавать вам вопросы», — сказал Клавдий. «Я буду молчать». «Нет, наоборот», — он поколебался последнюю секунду. «Расскажите ей все, что рассказали мне. И еще больше, если вспомните». В загородном поселке горели фонари. Мягкий теплый свет ложился на свежий снег. Умиротворяюще падали редкие хлопья. Дорога была вычищена до бетонного покрытия. Черная машина носила инквизиторские номера, но водитель был наемный, не инквизитор. Он высадил игле у высоких ворот и подсветил фарами, пока она отпирала калитку. «Спасибо». Она неловко махнула рукой, забросила на плечо рюкзак с ноутбуком, и вошла во двор. Калитка закрылась с тихим лязгом. За весь день, с самого утра, здесь побывали вороны, соседская кошка, мелкие птицы, наверное, воробьи. Эгле было странно идти по нетронутому снегу к этой двери, ступать на этот порог. Вода в искусственном пруду не замерзла и казалась черной, как нефть. Эгле поднялась по заснеженным ступенькам, вставила ключ в скважину повернула, чувствуя, как прыгает сердце. Автоматически загорелась лампочка подсветки, указывая, где выключатель. Эгле щелкнула, комната осветилась. Эгле осторожно закрыла входную дверь. За небольшой прихожей огромная гостиная, лестница вверх, пустой камин. Стол, стулья, диван, барная стойка. Дверь на кухню, высокие окна, закрытые шторами. Тут бы снимать драмы из жизни аристократии прошлого века. Кремовые стены, деревянный пол цвета морёного дуба. Продуманная композиция картин, фотографий, мелких деталей, светильников и свечей. На камине отдельно от прочих помещалось фото мальчик лет 12 с широкой улыбкой, с открытым и счастливым лицом. Эгле сделала шаг. Ей хотелось посмотреть на это фото вблизи. Остановилась, опустила взгляд на свои ноги, мокрые ботинки с налипшим снегом. Положила ключи на тумбу под зеркалом. Мельком увидела в отражении себя. Больная, всклокоченная, с воспаленными глазами. И на лбу, кажется, написано «Ведьма в розыске». Она опустилась на стул у самой входной двери. «Эгле не будет пачкать этот дом мокрыми ботинками». Глеб подождет. Всю дорогу Ивга ждала, что кто-то из ее сопровождающих получит телефонный звонок и машина свернёт по направлению к спецприёмнику. Казалось, готов реализоваться кошмар её юности. Несвобода. Клетка. Она честно пыталась понять, жив ли тот липкий страх тюрьмы, который и привёл её когда-то на верхушку смерча. Страх был, но другой. Будто в небе проворачивались колоссальные жернова, будто весь мир завис на единственные нитки, будто что-то огромное должно решиться сегодня, сейчас, а люди не имеют об этом понятия. Пока, стоя на краю пропасти. ее высадили у калитки, и черная инквизиторская машина уехала, не оставив у дома ни сторожа, ни наблюдателя. «Спасибо, Клавдий», — подумала Ивга, и у нее потеплело в груди. Одинокий след вел через заснеженный двор. Рифлёные ботинки — небольшой размер. Ивга пошла по следу. Нарочно, громко потопала, отряхивая снег, повернула ключ в замочной скважине. «Добрый вечер». Гостья поднялась со стула. Выразительное умное лицо. Сиреневые волосы до плеч. Ох уж это современная мода. Она нездорова, простужена, очень устала, ослабела, голодна. На пороге стояла его мать, рыжеволосая с проседью. Похожая на дикую лесу, которая так и не стала домашней. Ведьма, 30 лет, живущая с Клавдием Старжем. Глядя сейчас в ее глаза, Эгле поняла, почему. Эта женщина лишена страха. Она вообще ничего не боится. Она видела кое-что такое, чего Игле не может представить. У Игле был счет к этой женщине. Но сейчас Игле полностью зависела от нее. «Извините за вторжение», — сказала она, стараясь меньше сипеть. «Я не совсем понимаю, как я здесь оказалась. Вы здесь потому, что Мартин объявил вас в розыск». Спокойно отозвалась хозяйка дома, запирая дверь. — Это именно то, чего следует ожидать от Мартина. Эгли передернула. Простите, но вы сейчас не правы. Мартин — самый добрый человек, которого я встречала. И если он инквизитор, это ничего не значит. Наоборот. — Вы, кажется, сильно простужены, — сказала Ивга-старш. Я покажу вам гостевую комнату. Она на первом этаже. Очень удобно. И посмотрю, что у нас есть из лекарств. Мартин стал инквизитором, чтобы спасать людей. Мартин стал инквизитором. Хозяйка дома сняла мокрые ботинки и в носках по гладкому полу прошла на кухню, чтобы реализовать свое представление о добре и зле. Пожалуйста, входите. У нас тепло. Можете снять обувь, если мешает, а можете не снимать. Эгле оставила ботинки у входа. Она не знала, куда себя девать. Я сперва думала, что у него была романтическая история в отрочестве. Девушка, которая ему нравилась, потом прошла инициацию, поэтому он решил... Ничего подобного. Ивга включила свет на кухне. Эгле видела только ее тень, и слышала шаги. Юношеский максимализм. И еще, конечно, желание стать таким, как отец, и заслужить его одобрение. Господин старш поддерживал его решение? Господин старш сопротивлялся, как мог, поначалу, а потом Мартин оказался очень талантливым в их ремесле. Ее голос сделался ледяным. А когда человек талантлив, он отдается любимому делу, считая его миссией. Мартин привычно решает за других, что им во благо, что во зло. Эгле вспомнила первую встречу с Мартином в кафе. «А я здесь за тем, чтобы вы не инициировались. Никогда». Ей очень не нравилось, как мягко и властно, как непреклонно, Ивга отравляла ее своей правотой. Да, Мартин умел снимать с себя инквизитора вместе с плащом, но плащ из тех, что со временем прирастает к коже. «Он уже готов был бросить это дело», — сказала Эгле дрогнувшим голосом. «Отказаться. Выйти из инквизиции. Я его уговорила в тот раз, что не надо». Вы переоцениваете свое влияние. Ивга по-прежнему оставалась на кухне, что-то переставляя, включая и выключая воду. Потом он все равно вернулся бы. Для него в этом смысл жизни. Она остановилась в дверях с полотенцем в руках, по-прежнему прохладная и чуть насмешливая. Эгле поняла, что боится эту женщину куда больше, чем ее мужа. Можно... Личный вопрос. Ивга чуть улыбнулась, будто спохватившись и желая теперь смягчить жесткость своих слов. Да, Эгле съежилась. — А как вы с ним близко находитесь? — тихо спросила Ивга. — С ним же невозможно стоять рядом. Ведьме, я имею в виду. Я то же самое могу сказать про Клавдия-старжа. Ивга моргнула, окинула Эгле. Новым взглядом закусила губу. «Я люблю его», — хрипло сказала Эгле. «Любила. Теперь, конечно, все по-другому. Он меня не простит. Я, наверное, тоже». Когда я уходила, от него тянуло таким, будто холодом. Ивга-старш содрогнулась, обхватив себя за плечи. Эгле почувствовала этот холод как свой — И вздрогнула. «Я тоже люблю Мартина», — сказала Ивга, «хоть он в это не верит. Я потеряла его, но любить не перестала. Кстати, он объявил меня в розыск, как и вас. И она оскалилась, будто лисица в капкане». Поднявшись из подвала в кабинет, Мартин открыл платяной шкаф, где пылились черные мантии. Им было лет по сто. В зеркале на дверце шкафа Мартин увидел себя в хламиде с накинутым капюшоном, с мутными глазами, запрятанными в прорези ткани. Надо было поднять правую руку и снять капюшон, но Мартину казалось, что тот снимется вместе с кожей и мясом. Левая рука, пробитая серебряным кинжалом, болела теперь сильнее. Во время допроса он не чувствовал боли. Вся боль там, в подвале, была ведьмина. Мартин стоял и смотрел на себя. Черный капюшон прилип к лбу, пропитавшись холодным потом, но Мартин по-прежнему не спешил его снимать. Он был уверен, что не узнает себя в зеркале. Откинул ткань, зажмурившись, сосчитал до трех И открыл глаза. Долго смотрел, пытаясь понять, что изменилось в его лице. Ведь не могло же оно остаться прежним. Ничто не могло остаться прежним. Эгле. Мама. От левой ладони поднимался холод. Мартин с трудом стащил с себя балахон. Тот смердел пыточным подвалом. Ведьмой и палачом. Сбросив его, Мартин ни от чего не освободился. Ему казалось, что от его одежды, лица и волос разит бойней на всю одницу. Очень хорошо, что рука так чудовищно болит, и что маркированный инквизитор, невосприимчив к анальгетикам, он потянулся к телефону. На экране высветилось фото. То самое, что стояло на камине — Смеющийся мальчик лет 12. Ивга чуть не выронила трубку. В последний раз звонок с этого номера поступал ей много месяцев назад. «Привет», — сказала она так спокойно, как только могла. «Мама», — отозвался Мартин. У него был напряженный, тусклый голос. «Ты где?» Ивга подавила соблазн ответить в спецприемнике. «Дома» — она прокашлялась. В Вижне Мартин командовать не посмеет и наряд за ней не пришлет. «Очень хорошо». Его голос чуть просветлел. «Не выходи никуда, ладно?» «Я очень прошу». «Не волнуйся», — сказала Ивга со сдавленным смешком. «Ночь, зима, снег. Куда мне выходить?» «Спокойной ночи тогда», — сказал Мартин почти шепотом. «Отдыхай». Разговор закончился. Ивга выждала несколько секунд, потом вызвала другой номер. Я дома, Эгле со мной. Он только что звонил, просто проверял, что я на месте. Нет, не беспокойся, все хорошо. Черный балахон так и валялся на полу кабинета. Мартин прошелся взад вперед, боюкая пробитую руку. Отец, конечно, уже знал, что Мартин... Объявил маму в розыск, и, разумеется, это он спрятал ее в доме, куда инквизиция не посмеет вломиться. Хорошо бы еще, чтобы туда не вломились ведьмы. Инквизитор, контролирующий Эгле, обязан дозвониться ей, приехать домой. Почему до сих пор нет новостей? Опять разбила телефон или... Он сел за компьютер и проверил ее статус. У Эгле был новый контролирующий инквизитор, Клавдий Старш. Пометка «В розыске» сменилась пометкой «Задержано». Мартин вытер пот со лба в который раз за последние несколько минут. Он надеялся, что отец знает, что делает. Или нет? Скрипнул рассохшийся паркет. Мартин быстро поднял голову. На другом конце кабинета стояла девочка в школьной форме. Сквозь ее тонкую фигуру просвечивала дубовая входная дверь. Мартин молчал, стиснув зубы. Майя Короб виновато улыбнулась. — Прости, пожалуйста, я не хотела тебя пугать. — Ты пришла за мной? — Вообще-то да. — Ты же не боишься? — Нет. — сказал Мартин. — Но я не готов. Мне нужно еще кое-что сделать. — Хорошо, — сказала она, подумав. — До утра. Ты успеешь? Мартин кивнул. По кабинету прошел сквозняк. Дверь открылась. Патрон. Референт смотрел на Мартина из-за плеча Майи Короб, ничуть не смущаясь ее присутствием. Там за вами самолет прислали. Вижно. Ждут. Торопят. «Вы очень хороший человек, Эгле», — медленно сказала Ивга-старш. «Мне очень жаль, что все это случилось именно с вами». По мере рассказа Эгле, ее лицо становилось все бледнее, черные круги вокруг глаз все темнее, взгляд все острее. Эгле искала, что ей ответить. В этот момент у Ивги снова зазвонил телефон. Она ответила на звонок. Голос был, как у сомнамбулы. «Да, Клав, да, я все поняла. Нет, не волнуйся. Да, хорошо, я дождусь. Да, пока». Она закончила разговор и некоторое время сидела, глядя мимо Игле, в пространство. Потом будто очнулась. «Вы хотите спросить, кто я?» «Я — мать ведьма». «Вы хотите спросить, откуда мне это известно?» «Тридцать лет назад, во время роения ведьм. «Я прошла инициацию, считая, что другого выхода для меня нет». Она замолчала, будто ждала вопросов. «Но вы не действующая ведьма», — прошептала Игле. «Или...» «Нет, не действующая». Ивга улыбнулась. «В нашей реальности моей инициации не было, как и роение ведьм и многих других событий. Мир, в котором родились вы и Мартин...» Мир после коррекции. Когда вы окончательно подумаете, что я свихнулась, подайте знак, пожалуйста, мы прервемся, чтобы поужинать. Эгле молчала. Ивга старш заварила травяной чай в рыжем разрисованном лисами чайнике. А вы, Эгле, вы что-то помните о своей несостоявшейся инициации? Эгле поколебалась, говорить или нет. Понимаю. Ивга кивнула не надо я ведь вас не допрашиваю там было хорошо сказала игле принятие свобода любовь другой мир точно ивга вздохнула еще полет и звезды до которых можно достать рукой почему же вы повернули обратно мартин сказала игле я увидела его как если бы он там был, в ангаре, и смотрел на меня. Я побоялась его потерять и отступила. Но я все равно его потеряла. Ивга поднесла руку к колбу, жестом внезапного отчаяния. Опомнилась, выпрямилась, покачала головой, тяжело посмотрела на игле. — Как мне жаль, что я не прошла инициацию, что Мартин, инквизитор глухо сказала Ивга. «Выпейте чай. Это облегчит ваш кашель, собьет температуру, вы сможете поесть». «Но Клавдий тоже инквизитор», сказала Игле. «Клавдий», — голос Ивги потеплел, «инквизитор поневоле. Он травматик. Он пошел в это ремесло, чтобы себя наказать за якобы предательство. Нет, я не буду вам говорить, что там случилось» а сам он никому не рассказывает. Так вот, Клавдий, палач и чудовище, отказался убивать ведьму-матку, изменил инквизиторскому долгу, потому что любовь превыше долга. Тогда мать-ведьма, чья сущность — свобода, решила, что любовь превыше свободы и вычеркнула из реальности полтора месяца человеческой истории. Аннулировала. Отмотала назад до развилки, к нашей первой встрече с Клавдием. Не знаю, как это вышло у нее, потому что она все таки не вполне я. С этого момента события начали развиваться по другому сценарию. Ведьмы не стали роиться, их матка не прошла инициацию. Глея, я серьезно, чай ведь остывает, пейте. Эгле взялась за чашку обеими руками. Она могла говорить только шепотом. «Но если вы до сих пор не прошли инициацию, если вы здесь, то кто на самом деле сидит на зеленом холме?» Ивга кивнула, будто радуясь правильно заданному вопросу. «Я думаю об этом постоянно, и я спрашиваю себя, куда девались эти полтора месяца?» Куда девались ведьмы, которые были в прежней реальности инициированы, а в новой — нет? Куда девалась я сама? То, во что я тогда превратилась? Там было очень много энергии, власти, силы. Неужели все это бесследно исчезло? За окном горел голубоватый фонарь. По стене ползли тени хлопьев. «Если представить на минуту», — сказала Ивга, — хотя проверить это я, разумеется, не могу, что прежний вариант реальности, который ведьма-мать, а, может быть, я сама, сочла неудачным, бракованным, не пропал бесследно, что он откололся и существует параллельно. Я видела его во сне. Зеленый холм, тепло, радость, свобода, мои дети, допустим, что там, на холме, сидит моя тень. Часть меня, от которой я сознательно отказалась. Тридцать лет она молчала, но что-то случилось, и ведьмы услышали зов. Она зовет и Мартина тоже. Девочка сказала. Девочка соврала или ошиблась, спокойно отозвала Сивга. А может быть, видите ли, «Мать-ведьма очень чадолюбива. В этом смысле она гораздо лучше меня. Она любит всех своих детей и любит одинаково». Она приподняла уголки губ, погрузившись в себя. Эгле молчала несколько минут, не решаясь ее отвлекать. «Мне страшно представить», — проговорила Ивга с усилием, «что все эти смерти на самом деле...» Из-за меня. Из-за нее. Если бы из-за нее, сказала Эгле, инквизиторов убивали бы тридцать лет подряд. Вы сказали, что-то случилось? Да, пробормотала Ивга. Начались мои сны. Она запнулась, сдвинула брови. Внимательно посмотрела на Эгле. Когда? Эгле похолодела. В ту ночь. Видите ли, Клавдий всегда знал, что происходит у Мартина воднице, и рассказывал мне, если я просила. А тогда он не хотел рассказывать поначалу. Я потом поняла, почему. Это был день, когда новая Инквизиция замучила свою первую жертву. С Дарием, заместителем, Мартин говорил в машине по дороге в аэропорт. Было множество дел, которые следовало упорядочить, а боль в пробитой ладони туманила рассудок и мешала думать. Инструктаж оперативного состава, усиленное патрулирование, меры безопасности, полномочия, которые он оставлял заместителю, и еще. Кто-то должен отправиться в офис Мартина и принять его ведьм на контроль. Ничего не забыл? Перед вылетом, Он позвонил комиссару Ларри. «Спасибо. Это было хорошее время. Мы здорово вместе поработали». Ларри ничего не понял. «В смысле? Ты где?» Мартин оборвал связь. Ларри узнает. «Позже». Самолет поднялся над Одницей. В море тлели огоньки круизных судов. Город сверкал, как гирлянда. По краям темнели горы с сосновыми лесами. Белой полоской прибоя тянулся пляж. Мартин залюбовался, несмотря на боль, несмотря на тревогу и горечь. Мысль о том, что он в последний раз видит Одницу, уже не казалась такой дикой. Он ненавидел этот город, и здесь он был счастлив как никогда. Он бы хотел увидеть Эгле хотя бы еще один раз, хотя бы раз. «Эгле, простите, я не... То есть я знала, что вторая жертва новой инквизиции выжила, но Клавди не сказал, что это были вы?» «Не сама по себе выжила». Эгле облизнула сухие губы. «Меня спасли. Мартин спас мне жизнь, и, если хотите, он спас мою личность, рассудок в том числе». «Теперь я лучше понимаю», — проговорила Ивга. Теперь я... Да, конечно. Горел огонь в камине, покрывались сизым пеплом поленья. Эгле хрипло дышала, сдерживая кашель. «Я понимаю», — повторила Ивга другим голосом. «Человечество и ведьмы век за веком ведут войну. Она то разгорается, то утихает. Мы с вами видели самое длинное в истории затишье». Все эти годы по отношению к ведьмам люди были, если не добры, то не особенно кровожадны. Но страх и ненависть к ведьменному роду никуда не девались. Они накапливались и вылились в новую инквизицию. Не просто убийство, отвратительный ритуал, идея, ставшая ценностью для многих. Абсолютное насилие. Вот что люди противопоставили страху перед ведьмами. И тогда ведьмы вспомнили о Великой Матери. И это только начало. «Не пугайте меня», — сказала Игле. «Поздно пугаться». Ивга улыбнулась, будто опомнившись. «Я хочу вам рассказать то, чего никто не знает. Кроме Клавдия». Но он в это не верит. Мне надо кому-то передать, поделиться».